Без помощи Айвара Уилкинса и Ханса Стрюдома я бы никогда не сумел узнать правду о тайном обществе Буров, о Броден Бонди, союзе братьев. Работы Грэма Лича о бурской культуре тоже оказались необычайно интересны и полезны. И наконец, рассказы Томаса Мофололо пролили свет на глубинные африканские обычаи, в частности, я имею в виду мир духов. Есть и много других личных свидетельств и рассказов, которые очень мне помогли. Я приношу всем этим людям огромную благодарность. Я написал роман, стал стало быть, имена персонажей, названия населенных пунктов и даты не всегда реальны. Выводы, как повествование в целом, целиком и полностью, на моей ответственности никто другой за них не отвечает. Мапуту, Мозамбик, июнь 1993 года. Хеннинг, Манкель. Конец книги. Май 2009 года. Читал Вячеслав Герасимов.